Ночь, дополняющая до шестисот тридцати. Когда же настала ночь, дополняющая до шестисот тридцати, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда гариб со своими людьми и Гуль со своими людьми отправились в долину цветов, гариб увидел там птиц и в числе их горлинку создания всемилостивого, которая наполняла своими песнями местность и соловьяща, обитавшего прекрасным голосом как человек, и дрозда, описывать которого устанет язык, и вяхеря, что волнует своими звуками человека, и голубя, которому отвечает ясным голосом попугай, и плодоносные деревья, имевшие всякого плода по паре, и гранаты на ветвях кислые и сладкие, и абрикосы миндальные и камфорные, и хоросанские миндали, сливы, ветки которых переплетались с ветками ивы, и апельсины, подобные огненным факелам, и толстокожие лимоны, сгибающие ветки, лимоны сладкие, лекарства для всякого, кто не ест, и кислые, что излечивают от желтухи, и финики, красные и желтые, создания Аллаха Великого Санам. И о подобном этому говорит стихотворец безумно влюбленный. Когда птица там заливается своей песенкой, влечет туда влюбленного с зарею, ведь подобен он саду райскому благовонному, там тень, плоды и струевод текучих. И Гарибу понравилась эта долина, он приказал поставить там шатер-фахр-тадж, дочери Хосроев, и его поставили среди деревьев и устлали роскошными коврами. И Гариб сел, и им принесли кушанье, и они ели, пока не насытились. А потом Гариб сказал «О, Садан!» И когда тот ответил «Я здесь, у владыка», он спросил «Есть ли у тебя какое-нибудь вино?» «Да, у меня полный водоем старого вина», — ответил Садан. «Принеси нам сколько-нибудь», — сказал Гариб. И Садан послал десять рабов, и они принесли много вина, и все стали пить и наслаждаться и веселиться. И Гариб пришел в восторг и вспомнил магдию и произнес такие стихи. «Я вспомнил день близости когда возле вас я был, и сердце взволновано огнем увлечения. Аллахом клянусь, что вас покинул неволе я, превратности времени поистине дивны. Привет от меня и миры тысячу раз привет». Поистине изнурен я ныне и скорбен. И они ели и пили и развлекались три дня, а потом вернулись в крепость, и Гариб позвал Сахима своего брата, и когда тот явился, сказал ему, возьми с собою сотню всадников и отправляйся к твоему отцу, матери и родичам, сынам Кахтана, и приведи их сюда, чтобы они здесь жили всю остальную жизнь. А я поеду в земли персов с царевной Фахартаджкой и отцу. а ты, о Садан, оставайся с твоими сыновьями в этой крепости, пока мы к тебе не вернемся. — А почему ты не берешь меня с собою в земли персов? — спросил Садан. И гариб сказал, — потому что ты взял в плен дочь Сабура, царя персов. И когда упадет на тебя его глаз, он поест твоего мяса и попьет твоей крови. И, услышав это, Садан, гуль с горы, засмеялся громким смехом, подобным грохочущему грому, и воскликнул, — О, владыка, клянусь жизнью твоей головы! Если б собрались против меня персы и дейлимиты, я бы право напоил их напитком гибели. — Это так, как ты говоришь, но сиди в своей крепости, пока я к тебе не вернусь, — сказал Гариб. И Садан ответил, слушаю и повинуюсь. Исахим уехал, а Гариб отправился в страну персов, и с ним были его люди из сынов кахтана И он поехал с царевной Фахартадшей и ее людьми, и они двинулись, направляясь в города Сабура, царя персов, И вот что было с ними. Что же касается царя собора, то он ожидал приезда своей дочери из монастыря огня, но она не вернулась, и обычный срок прошел, и запылал в его сердце огонь. А у него было сорок визирей, и самым старым, знающим и сведущим из них был визирь по имени Дидан. И царь сказал ему, «О, визирь, моя дочь задержалась, и не дошло до нас о ней сведения, а срок прибытия миновал. Пошли гонца в монастырь огня». чтобы он узнал причину задержки. И визирь отвечал, слушаю и повинуюсь. А потом он вышел и, позвав начальника гонцов, сказал ему, отправляйся сейчас же в монастырь огня. И гонец выехал и ехал, пока не достиг монастыря огня. Он стал расспрашивать монахов о царской дочери, и те сказали, мы не видели ее в этом году. И тогда гонец вернулся по своим следам и, достигнув города из Банира, вошел к визирю и осведомил его о том, что было. И визирь вошел к царю Сабуру и доложил ему. И перед царем поднялось воскресенье, И он бросил свой венец на землю, Выщипал себе бороду и упал на землю без чувств. И на него побрызгали водой, И он очнулся с плачущими глазами И опечаленным сердцем, И произнес такие стихи. «Когда я призвал терпенье после тебя и плач, Охотно ответ дал плач, терпенье ж не дало. И если заставила судьба разлучиться нас, Обычай судьбы таков, измена, черта ее. А затем царь призвал десяти миров и велел им сесть на коней с десятью тысячами всадников, и чтобы каждый отправился в один из климатов искать царевны Фахартадж. И они сели на коней и отправились со своими людьми в один из климатов. Что же касается матери Фахартадж, что она и ее невольницы облачились в черное, рассыпали пепел и сидели, плача и причитая. Вот что было с этими, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.